Проект послесловия и ВИБУ представляют Павел Шушканов Торговец оружием. Темно-бордовые пыльные занавески затянули окна до самого потолка, и на стеллажи падал неприятный тусклый свет света свернувшейся крови. А на стеллажах было оружие обычное не очень, разнообразных форм и способов применения. Там самурайский меч соседствовал с ручными гранатами эпохи последнего кайзера, и в диком танце замерли лезвия кривых ножей. За стойкой почти барной стояла пара знамен, а на стойке светилась янтарем наполовину завершенная бутылка Глена Клайда. Пустой стакан скрывался в тени и наполовину в пальцах продавца оружия. Из музыкального ящика в углу лились божественные саксофоны Дюка Эллингтона – И палец продавца описывал в воздухе круговые движения, словно набирал номер на старом дисковом телефоне. Продавец ликовал. Дум -дум -дум -дум -дум -дум. Глоток виски. Дум -дум -дум. Еще только 10 утра. Дум -дум -дум. Колокольчик на двери внес свою ноту в аккомпанемент продавца и явно его испортил. Здравствуйте! Сказал он в темноту холла То есть прошу так сказать «Вы продавец?» Задал странный вопрос посетитель С длинным носом и родинкой на подбородке «Естественно, чем могу помочь?» Не менее странно ответил продавец «Мне нужно оружие, хорошее» Продавец выдвинулся из тени И навис над кубиком Гленна Клайда «Да неужели? Могу предложить замечательный ассортимент» огнестрельный автомат, полуавтомат, отечественные хорошие. Есть базука, дротики для метания 750 за штуку. Неплохой пулемет, правда без патронов. Еще кольт могу предложить, хороший свой личный. Все зависит от того, для обороны вам или для охоты. Для охоты? Нос выдержал паузу более многозначительную, чем требовалось для драматического эффекта. На человека. Продавец серьезно кивнул. Рекомендую Капкан. «Но лучше кольт с глушителем и обойму к нему. Только одну, все равно избавляться потом. Берите, не пожалеете, тем более, что остался последний и не самый плохой». Нос пододвинулся ближе, и продавец уставился на его бородавку. Одной рукой он убрал виски к самурайским мечам. «Мне нужно очень хорошее оружие, я бы сказал...» «Бомбы не продаю, это только по спецзаказу». «Вы не поняли, я говорю о супероружии, все же знают, что оно у вас есть». Продавец сухо кивнул, потянулся в кресле, разминая затекшие позвонки, и выставил клиента вон. Под взглядом одноглазого кольта покупатель не сильно возражал. Торговец стянул в себя сизый воздух прокисшего города и, поправив табличку на двери без глазка, скрылся в своем полуподвале. Блюзы Фрэнк и Синатра наполнили бордовый уют. А торговец оружием разбавил янтарь кубиком льда и подошел к бордовым шторам. Лишь две из них закрывали окна, третья отгораживала часть зала, о которой никому не следовало знать, кроме непросыхающего и не особо интересующегося хозяина подвала. Сзади послышался деликатный кашель. «Китайский ресторан дальше по улице!» – произнес продавец, полумрак за плечо. «Нет, я к вам, я за оружием». «В самом деле…» – продавец потер подбородок рукой со стакана. «Выбирайте!» Вот ножи, вот осколочные, вот противопехотные мины. Там дальше не смотрите, это кофеварка. Хотя она тоже продается. А против кого нужен инструмент? Соседи. Буркнул покупатель с кашлем, осматривая кофеварку. О, тогда попробуйте яда. Я не сторонник, но главное же медленный и мучительный результат. Не совсем так. Человек кашлял, снова кашлянул. Скорее, быстро и безболезненно. Я... По-своему, люблю своих соседей. Что ж, продавец развел руками. Он был доволен адекватным покупателем. Могу продать ручную гранату. Она не козистая. Времен войны в Сомали, но дело свое знает. Хотя, э, лучше возьмите мой револьвер. И, прит не предлагаю, возможно, иммунитет. Покупатель остался доволен. Попросил завернуть и торговец с душевном порыве расщедрился на подарочную упаковку. Еще раз покосившись на кофеварку, покупатель ушел. Торговец обернулся, не считая, бросил деньги на стойку и, сорвав со стены импортный ПМ, выпустил в окно целую обойму. Любопытный нос бородавка исчез. Зато сквозь осколки ворвался ветер и немного солнечного света через дыры в пыльной шторе. «Шумно у вас», — сказал посетитель в красной кепке. «Травлю мух, что желаете». «Посмотреть, прицениться?» «Нет проблем». Торговец курил в разбитое окно, прямо в дождь, раскрашивающий серый город в еще более серые тона. Мимо прошли две ноги, потом пропрыгала еще одна в цветном гольфе. Торговец затушил окурок качей то ботинок и задернул штору. — То, что успели украсть, советую выложить прямо на стойку, иначе я прострелю вам двенадцатиперстную кишку в двух местах, — сказал он в красной кепке. Он подождал исполнения маленькой просьбы и продолжил. В знак компенсации прошу купить этот отличный ПМ. Только что проверенный и только что чуть был непроверенный вторично. На память. Обоему пришлю почтой в целях безопасности. Четвертым посетителем была дама в годах. Она была одета как Маргарет Тэтчер и продавец тут же сменил музыку на Чака Берри. Дама сверлила его пустоватым взглядом и торговец пригладил бакенбард. Она села в кресло, положив перед собой руки. Торговец сделал то же самое за стойкой напротив, скрестив пальцы на ногах. «Молодой человек! Прошу понять правильно мою проблему, но мне нужно хорошее оружие!» «Непременно!» Сказал продавец. «Я говорю вполне серьезно и прошу не смеяться надо мной!» Она нагнулась ниже, распространяя запах дорогих духов и старости. «Фиолетовый пони, он преследует меня повсюду. Возможно, он сейчас за дверью бьет своими копытцами. «Мне нужна защита хорошая». «Да что же вы молчали!» – воскликнул торговец. Он опустил руки под стойку и выудил ленточный пулемет черный, капающий маслом и пролитым виски. «Это лучше, чем боевой томагавк, который предложат конкуренты. Они своего не упустят, уж поверьте мне». «В самом деле?» Дама легко оторвала машину смерти от стойки и заглянула в дуло. Сухой ручкой она заправила пулеметную ленту. «Я скажу так, лучшего средства вы не найдете во всей Восточной Вирджинии, не говоря уж о Нью-Ланкастере. Испытано как минимум на двух сотнях отличных пони и даже на одной антилопе. Не сомневайтесь уж, поверьте мне, кто-кто, а я знаком с вашей проблемой не понаслышке». Он подался вперед и добавил страшным шепотом. «Скажу больше, это все чертовы либералы». Им плевать на проблемы налогоплательщиков, особенно если это благородная леди, но они боятся вас, потому и шлют против вас всякую гадость. Берите, вы не будете жалеть. Защитите себя и свои права. Леди в годах отчитала на стойку приличную стопочку купюр, тоже в годах. Не доллары конфедерации, слава богу, решил торговец, за руку провожая почетного покупателя вон. Закинув ноги на стол, он курил, сопровождая кольцами хриплые возгласы Луи Армстронга. Ветер носил по полу хрустящие купюры. Одна из них застряла в щели подоконника и бешено заколотилась под порывами ветра. Вечер опускался на больной город. Человек с бородавкой стоял в проеме окна и указывал на торговца дулом охотничьей винтовки. Купил у китайца на проспекте Легионеров, констатировал торговец, и решил угрожать мне. Достойный ствол китаец самых собирает по ночам и не скупится на разрывные патроны. «Правда, он левша и изредка нарезает ствол в обратную сторону. Может оторвать руку, если повезет. А если не повезет, то обе!» «Мне нужно это!» Бородавка кивнул на зашторенную часть подвала. «Всем нужно это, чем-то лучше! Хотя проверить, конечно, не мешает!» Он перемахнул через стойку и, поправив пальто, поднял вверх палец. «Клац!» «Да перестань, это не смешно!» Он взвел большой палец, как курок. «Щелк!» Его ноготь коснулся мокрой точки между бровями. Пальцы шевельнулись в оборота барабана. Торговец наклонил голову и посмотрел в пустые глаза. Зрачки пульсировали в такт Глену Миллеру, а по длинному носу, огибая бородавку, тёк ручеёк пота. «Плохой покупатель!» Клац. «Клац!» «Никуда не годится плохой пистолет!» «Клац!» Он дунул на палец и прицелился снова. Бум! Тревожные занавески все еще колыхались и вытирали следы от ботинок на мокром подоконнике. Где-то шлепал по лужам, позабыв винтовку, длинноносый беглец. Торговец поднял ее еще за теплый приклад, прислушался к голосу металла и шуршанию патронов внутри. 11.50, ничего особенного. И винтовка отправилась на стеллаж к боевым топорам племени Сил. Звуки джаза исчезли вместе с последним лучом закады. Удалилась до лучших времен бутафорская бутылка скотча. Где-то наверху, почти под самой крышей, пил горячий чай продавец оружия в банном халате и тапках, разглядывая с улыбкой безумный город под ногами. Еще 12 часов и дама в годах придет за капканом для пони, и бородавка снова ворвется в окно, и почтенные граждане набьют карманы подарками для соседей. И все потечет по привычной колее и заживет своей прогнившей жизнью, в которой нет места звукам джаза и тишине. Им всем нужно одно – оно вылечит их. Ветер из разбитого окна сорвал покрывало с единственной вещи, которую никогда не продаст торговец. Она возвышалась в самом центре отгороженной комнаты на пьедестале из пустых ящиков. Супероружие – конец всему. Револьвер футов 9 в высоту, под весом которого трещали доски. «На нем нет ценника». «Да и ради всех святых, что вы будете с ним делать?»